Глава сорок четвертая. Лорелия. Лорелия не знала, что сказать. Просто смотрела на Йорга не в силах отвести взгляд от расплавленного серебра его глаз. Они ранили, вонзали в душу острые иглы глубокой, необъятной печали, разрывали сердце на части от понимания происходящего. Он ее не дождался. Не захотел? Скорее, просто не смог. Ведь его визит в Терлин за невестой был обусловлен необходимостью заключения мирного договора между двумя государствами. А то, что они друг другу понравились, лишь приятное дополнение к неизбежному. Могло ли быть таковым? Сейчас же Лори все бы отдала, чтобы не встретиться с ним, сберечь свое сердце от этой любви, колючего разочарования, что она с собой потянула. И ранила она восток сто крат сильнее участием сестры. Лорелия так и не прочитала то письмо, отданное ей Ан-Ярой. А ведь в нем наверняка Аделла писала о своем замужестве. Бедняжка. Зная отца, можно только представить, какой ценой дался ей переезд на север. Сглотнув ком в горле, крепче сжала зубы, с удивлением проследив, как по бледной щеке принца скатилась одинокая слеза. Зажмурилась, чтобы не видеть непозволительного проявления его слабости и несочетаемых эмоций, отражающихся на лице. качнула головой, стараясь избавиться от горечи во рту и жара, охватившего все тело. «Не надо». Первый нарушила гнетущую тишину. «Не смотри так, прошу». «Лори». Наконец отмер Йорк, и она снова взглянула на него. Отлепившись от столба, обошел его и двинулся к ней. Остановился в шаге, не смея преодолеть эти несчастные полметра, коснуться ее, обнять. «Ей так этого хотелось». Лорелия понимала, что он не имеет на это права. У него есть супруга, а она ее сестра. Быть может, в гарде законы совсем другие, но по южным меркам даже нахождение вот так, наедине способно опорочить их обоих. Хотя разве ей есть что терять? Что с тобой случилось? Поведай мне. Он все же коснулся ее плеча, провел вверх-вниз гладящим нежным движением. Такой незначительный жест, едва ли не прожег в ее сердце дыру. Присядь, ты едва держишься на ногах. И правда, в коленях жуткая дрожь, а в теле слабость. Послушно пройдя к креслу, села, погружаясь в забытую мягкость подушек. Скрывать ей было нечего. Лорелия рассказала все, что с ней произошло за эти месяцы, от самого начала до конца. Все это время старалась не смотреть на молчаливого слушателя. Боялась увидеть на его лице презрение или даже отвращение. Молчала лишь о содержании пророчества. О том, что, по словам какой-то ведьмы, ее сын станет проклятием человечества и уничтожит все живое, к чему коснется. Она доверяла Йоргу. Но и Фахату в свое время тоже. Чего греха таить, сама хотела убить младенца, пока не увидела его личика, ручки и ножки, не коснулась бархатистой кожи, не прижала к себе и не вдохнула ни на что не похожий сладкий запах. Такой родной, неповторимый. Порой казалось, никто, кроме нее, не в силах понять и полюбить ее дитя, что у него есть только она, его защитница, его мать, его вселенная. Когда рассказ был окончен, Лори все же решилась поднять глаза и вздрогнула, едва узнав сидящего напротив мужчину. Ей стало страшно рядом с ним, Казалось, внутри этого человека разразилась настоящая война. Черты лица обострились, в глазах бескрайнее штормовое море, губы сжаты в тонкую линию. Даже шрам ожога от виска до подбородка стал более темным и заметным. Лорелия на мгновение даже пожалела, что так подробно ему обо всем поведала. Мне нужна помощь, поторопилась перевести тему. Помоги мне скрыться. В Терлин мне нельзя, не хочу навлекать беду на свою семью. «Здесь тоже не останусь. Зор -тур наверняка начнет искать нас». «Я не могу отпустить тебя», — прервал её низким незнакомым голосом. Выражение лица чуть смягчилось, но до конца скрыть бушующие в груди эмоции он был не в силах. «Не могу снова потерять». «Ты не потеряешь, ведь я никогда не была твоей. Просто помоги». «Я аннулирую брак. Ты станешь моей женой, как и должна была. Не смей так поступать Садой. Ее голос дрогнул сталью. «Я разрушена, Йорк, разбита. И мой ребенок — единственный, кто склеивает эти осколки. Даже если бы ты не был женат на моей сестре, я не смогла бы остаться с тобой. Только не сейчас, после всего, что пришлось мне пережить». Она в очередной раз сжала зубы, борясь с подкатившими к глазам слезами. «Плакать нельзя. Это только усложнит ситуацию. Мне зачем лишний раз бередить его сердце». «Но все поправимо, Лори!» Он вскочил, в один шаг оказываясь рядом, взял ее за руки, поднимая с кресла. «Не имеет обратного пути лишь смерть!» Она улыбнулась, скользнула взглядом по его лицу, мысленно прикасаясь к этим высоким скулам, проводя кончиками пальцев по жесткой, едва заметной щетине, целуя сжатые губы. Йорк чуть вздрогнул, словно прочел ее мысли, ощутил на себе незримые прикосновения. Вспомнились его слова в тот первый вечер их встречи, когда он дал понять, что выбрал именно ее. «Я очень надеюсь, что вы меня полюбите. Тогда все было так просто и легко, так радостно на душе. Если бы они тогда знали, как все обернется. Я смогла бы полюбить тебя еще сильнее», прошептала слегка дрожащими губами. «Но, вы нас нет в планах у судьбы». Он закрыл глаза, склонился, прикасаясь лбом к ее лбу. Она впервые за долгое время почувствовала себя в безопасности. Тело окутало мягким бархатным одеялом спокойствия. Так хотелось остаться рядом с ним навсегда. Но ее путь не заканчивался здесь. Быть может, они еще встретятся, и боги будут более благосклонны. Но сейчас она должна сберечь сына и сделать все, чтобы он не стал заложником пророчества. «Я уничтожу их», — вдруг прошептал он. «Когда не останется ни одного дракона на этом свете, между нами некому будет стоять». Она вздрогнула. Ее сын тоже был драконом. Неистинным, Лори понимала это. Но почему-то слова Йорга резанули по сердцу. «Я знаю, куда нужно идти. В Лансиопу. На востоке я точно буду недосягаема. Помоги мне, Йорк. «Конечно. Останься на пару дней, приди в себя. Я за это время решу вопрос». Ты не поедешь в неизвестность. У тебя будет дом, охрана и все, что только понадобится. Он отошел на шаг, глядя на нее, словно впитывал взглядом каждую черту. Она улыбнулась. Позади стукнула дверь. Вошла Аделла. Пойдем, милая, я позабочусь о тебе. Лори отвела взгляд первый, отвернулась и вышла вслед за сестрой. Он так и стоял посреди кабинета, глядя перед собой, словно все еще видел Лорелию. Хрупкую, нежную, с похудевшим лицом и усталыми глазами. Такими теплыми, медовыми, хранящими южное солнце. Все повторилось. Она возникла перед ним, согрев его сердце, и вновь ушла. Исчезла, оставляя один на один с разъедающим изнутри холодом. Невыносимо хотелось оказаться в лучах того яркого света, исходившего от нее в их первую встречу. Беззаботности, наивности, юности — который выжег и обратил во тьму разрушительный огонь крылатого змея. Йорк отомстит за каждую пролитую ею слезу, уничтожит все драконье племя, не пожалеет ни единой души, что встанет у него на пути. За то, что они отобрали ту солнечную девочку, превратили ее в женщину с усталыми печальными глазами. А потом, когда Зортор будет повержен, Йорк сделает все, чтобы излечить ее сердце.